Глава 13. Твой воспитанник, Гюнтер, начал проявлять на редкость и язвитские качества. Прямо диву даешься, откуда такое могло вылезти в мальчишке, который до того момента как с тобой связался, судя по словам его окружения, мог только в солдатики играть и с восхищением внимать о короле Фридрихе Прусском, чтобы о нем не говорили, даже если просто породу его собак в беседе обсуждали. Высокий жилистый мужчина залпом опрокинул в себя целый бокал прекрасного французского вина, которое только вчера привезли на его склады. Помощившись, он посмотрел на бутылку. Вино было слишком слабым для его восприятия. Особенно сейчас, когда хотелось продрать глотку чем-нибудь покрепче. Закатанные рукава рубашки демонстрировали сильные, перевитые жилами руки, совместно с которыми парик, немного съехавший на быкрень, смотрелся немного нелепо. «Вот как?» Крибы поднял свой бокал и посмотрел, как при свете свечей вино переливается в хрустальных гранях. Он, в отличие от хозяина дома, совершенно не собирался напиваться. Более того, прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить голову ясной. И в чем же проявились эти качества? Лениво добавил он, делая из бокала крошечный глоток, который только язык смочил, оставляя приятное послевкусие. Я не знаю, каким образом. Но он сумел убедить императрицу Ерисоветту, что будет лучше третью часть его содержания отдать ему в виде пятой части объемов, поставляемые за границу пеньки, и десятой части дегтя, мотивировав это тем, что обременение казны здесь и сейчас будет гораздо меньше, тем более, что торговля – дело хоть и предсказуемое, но не лишено различных трагедий. А ему уже нужно учиться управлению, которое включает в себя и торговлю с другими странами. «Я так понимаю, твой агент тут же, как только Ее Величество подписало разрешение, побежал добиваться аудиенции у великого князя, чтобы собрать сливки, даже не дождавшись, пока высохнут чернила?» Крибб усмехнулся и снова сделал крошечный глоток, в то время как его собеседник налил себе еще один бокал, лихо опрокинув его в пересохшую глотку. При этом парик съехал еще больше, а глаза масленно заблестели, остановившись на служанке, которая в это время выгребала залу из печи, чтобы побыстрее заполнить ее новыми дровами, потому что в комнате становилось довольно прохладно. И все равно, хоть в голове хозяина наконец-то приятно зашумело, состояние было далеко от того, на которое он рассчитывал. «Конечно. Все побежали, не только мой агент. Почему-то все решили, что это будет самая выгодная сделка в их жизни» думали что насредник еще совсем неопытный мальчишка который буквально подарит нам такую необходимую пеньку дегать шел в нагрузку без него твой выкормыш даже говорить отказывался один из успешнейших голландских дельцов посмотрел на старого друга и попытавшись поправить съехавший парик сдвинул его еще сильнее отчего его вид стал еще комичнее особенно если добавить к этому изрядно покрасневший нос а уж выставленные им условия сделки, как ты умудрился подпустить к нему еврея-католика, который явно пристрастил наследника к своей вере? — К папским догматам? — Не припомню, чтобы великий князь испытывал потребность в католическом священнике, а латынь, хоть он ее и изучает, вызывает у него лишь зевоту. Крипбе внимательно наблюдал за крестьяном ван Веном, и прикидывал, как получше подойти к своей проблеме. Но и новости о царевиче Гюнтер выслушивал очень внимательно, потому что то, что говорят о князе в подобных кругах, на самом деле было чрезвычайно важно, потому что именно такие люди формируют мнение о будущем правителе и определяют дальнейшую тактику ведения с ним дел. Или нужно где-то притормозить и начать усиленно договариваться, или же можно попробовать пощипать неудачника, направив к нему в гости войска. «Да при чем здесь папские догматы? В прибыль! В веру в большую прибыль, как в последнюю истину, в том числе и долгосрочную», — отмахнулся от нелепого предположения Гюнтера Кристиан. «И каковы же условия сделки, раз ты уже со второй бутылкой расправляешься? А сейчас пока что только обед. Неужели Петр запросил слишком много денег?» бы задумался. Деньги Петру были ой как нужны. Остается надеяться, что он не продешевил. «В том-то и дело, что он совсем денег не запросил!» Ван Вен поморщился. «Он запросил годовой договор на фиксированную поставку пеньки и дегтя. В нем он гарантировал доставку товара любым для него способом. Даже если вдруг случится неурожай, то по данному договору Меня не должно волновать, где он из это будет. добудет. Главное, что все отгрузится, точно в условленные сроки. На первый взгляд мне показалось, что цена довольно приемлемая. Я даже остаюсь в плюсе. Но дьявол бы его побрал. Я же теперь ночей не сплю, пытаясь понять, почему он запросил именно это. Кристиан хлопнул рукой по столу. В чем его цель? Зачем ему понадобилось все, что он запросил? ведь это не имеет на первый взгляд никакого смысла. Нет, если по отдельности, то да, какая-то логика в этом есть, но не все вместе». И Кристиан стукнул кулаком по столу так, что служанка вздрогнула и уронила полено, которое уже запихивала в печь, а бутылки на столе дружно звякнули. «Да что же он такого у тебя запросил?» Крипба даже вперед подался. Вот теперь ему стало любопытно. Петр не поставил его в известность о своих намерениях. Вероятно, думал, что он сам все сможет выяснить. Вот как примерно в этот момент. «Два торговых судна, способные нести большие грузы», – загнул один палец Ван Вен. «Акции голландской ост-индийской компании в количестве 150 штук. И клочок земли на юге Африки. Вот последнее мне совсем непонятно». Я эту землю-то взял только потому, что Ван Дерн объявил о разорении, потому что потерял подряд три корабля. Он таким образом предложил погасить свой долг, и я согласился, чтобы совсем не остаться на бабах. Но я не понимаю, зачем наследнику эта земля? В ней нет ничего примечательного. Она даже не на побережье расположена. Населяют ее воинственные дикари, с вождями которых так и не удалось договориться, что перекрыло возможную торговлю рабами». «Осваивать эту землю слишком дорого, и перспективы не слишком понятные». Кристиан посмотрел на бокал. «Пожалуй, на сегодня хватит», — решил он. И тут же снова наполнил его вином, противореча самому себе. «Да, я обязан взять людей численностью в треть команды, чтобы показать им путь до его новых земель и обучить такому длительному плаванию». «И что тебя смущает?» Криббе быстро в уме прикинул стоимость предложенного товара и стоимости оплаты. «По-моему, если подсчитать все, то ты действительно остаешься в плюсе, по крайней мере с теми ценами, за которые пенька идет сейчас». «Так я и не спорю. Кроме того, выкатив все эти требования, князь просто посмотрел на часы и предупредил моего агента, что он не торгуется» и что те пять минут, которые были выделены для аудиенции, уже закончились. Подумав, я, конечно же, заключил эту сделку. Оно выгодно для меня, как ни крути. Даже в том плане, что я целый год не буду платить третий команд своих кораблей. Вот только...» Он замолчал и снова залпом выпил вино. «Что только...» Нетерпеливо подогнал его Крибе. «Я давно не был в Петербурге и не знаю, что там происходит. «А ты тянешь кота за яйца!» «Какое интересное выражение! Ну да запомнить!» – прохрипел Ван Вен. Вино не брало, и он потянулся за старым добрым Грогом. Почему-то ему казалось, что что-то в этой довольно выгодной на первый взгляд сделке не так. Но он не мог понять, что именно. Вот только чутье, которое никогда его не обманывало раньше, просто вопило о том, что он еще много раз пожалеет, что подался порыву, и все таки заключил такой выгодный на первый взгляд договор. Глотнув грок прямо из бутылки, Кристиан стянул с головы парик и занюхал им. В глазах появились слезы, и он крякнул от удовольствия. «Вот! Настоящая выпивка для настоящих мужчин! Не то, что это моча огушатников. «Мне тебя пытать начинать?» Крибы нахмурился и поставил свой бокал на стол. «Ты же прекрасно знаешь, что я сильнее и скручу тебя в один миг. Мы это еще тогда выяснили, когда продавали шпаги свои австрийцам». «Ты постоянно мне угрожаешь», — пожаловался в пустоту Ван Вен. «Теперь понятно, у кого Петр научился руки выкручивать». «Ладно, ладно», — он примеряюще поднял руки, видя, как Гюнтер начал вставать из своего кресла. Князь заключил такие же сделки еще с тремя магнатами, при этом он даже не рассматривал предложения тех, у кого не было земли в Африке. Откуда он узнал вообще о том, что у нас есть эта земля, до сих пор остается загадкой, но дело обстоит именно так. Он развел руками, а Гюнтер сел обратно в кресло. О том, что данные господа владеют земельными наделами на Черном континенте, именно он доложил Петру так же как и тот факт что сами владельцы совершенно не ценят данные владения доставшиеся им по случаю и как отреагировала ее величество елизавета он уже научился не коверкать имя императрицы и произносил его именно на русский манер вопрос же он задал настолько будничным тоном что Кристиан даже не заподозрил его заинтересованности словно бы крибы просто таким образом решил поддержать разговор Она рыдала и заказывала молебен. Говорила о том, что счастлива, и что ее золотой мальчик становится мужчиной, способным позаботиться о себе и своей стране. И что она очень гордится им. Ван Вен поморщился. Обычный бабий трёп. Что она думает на самом деле, наверное, только Разумовский знает, но не скажет. Одно ясно точно. Мешать племяннику она не собирается. Даже если думает, что тот совершает глупость, неплохое воспитание, на мой взгляд. Пускай лучше сейчас шишки себе набьет и научится не допускать подобных ошибок в будущем, чем будет заниматься не весь чем, когда корону наденет. И крестьян снова глотнул грога. Я все забываю тебя спросить, Гюнтер. А ты чего здесь-то, а не со своим воспитанником? Монаршая милость бывает весьма переменчива. Неопределенно ответил Криббе, позволяя думать приятелю, что находится в опале. «И когда она на миг затухает, лучше держаться от двора подальше, чтобы его высочество побыстрее забыл причины и начал скучать по моему обществу. Так что я решил пока здесь отсидеться, заодно старых друзей навестив. Да вот начал подумывать о будущем. Может, тоже немного акций прикупить, как думаешь?» «Окупятся они и не оставят меня с голым задом на старости лет». «Окупятся, даже не сомневайся», – махнул рукой Ван Вен. «Я же тоже с акцией начинал, когда решил, что хватит с меня армии. Все мечтал какой-нибудь трактир купить, да на вдовушке веселой жениться. Но теперь посмотри на меня. Владею пятью кораблями и верфями. Прибыль на зависть многим. А сколько тебе акций надо?» «Они дорогие, учти. И у тебя нет пятой части запасов пеньки Российской империи», — Кристиан хохотнул. «Ладно, шутки в сторону. Свободных акций, как ты понимаешь, мало, но я могу помочь тебе приобрести их, насколько денег хватит. Чего не сделаешь ради старого друга?» «Не бойся, деньги будут», — Криба улыбнулся и сделал большой глоток вина. Кажется, что-то начало складываться в выполнении возложенной на него Петром миссии. Это, конечно, был только первый шаг, к тому же он плохо понимал, зачем все это нужно Петру, но дело сдвинулось с мертвой точки. «Батман-тандю и поворот! Смена позиций!» Мой новый учитель танцев замахал руками. «Нет, нет, нет, нет! Мсье Румянцев, вы сейчас дама! Когда вы это уже запомните? Да-ма!» «Куда вы претесь, как пардон бык на случке? Мне упросить Ее Величество надеть на вас платье, чтобы вы, наконец, запомнили...» Какие они все-таки нервные, эти учителя танцев. Ну, подумаешь, Петька пошел на смену стороны не с той ноги. Так ведь ему еще и с настоящими дамами танцевать на балу придется. «Заново, господа! Извольте встать в позицию!» Он махнул рукой, и по огромному больному залу понеслась немного торжественная, но не лишенное очарование музыками Нуэта, которым я буду открывать бал с тетушкой. Вот тут главное было не опозориться, потому что Елизавета считалась лучшей танцовщицей Российской империи, и не зря, надо сказать. Поэтому мне и отдали для тренировок, или как это в танцах называется, я запамятовал, этот бальный зал, чтобы я прямо на месте тренировался, начиная от прохода от двери. С момента скольжения и... Демиронт, батман, тендю, поворот, смена позиций и... поклон! Браво! Вот теперь получилось все просто прекрасно. А теперь немного поговорим о бальном этикете. Ее Величество с сожалением вынуждено было признать, что Ваше Высочество крайне редко посещал придворные увеселения, а если и посещал, то совсем не танцевал. «Это печально! Это так печально!» И этот обрусевший, но все же не до конца француз промокнул платком абсолютно сухие глаза, показывая, как сильно он переживает за мое невежественное высочество. Пока он изображал скорбь, Румянцев наклонился ко мне и зашептал на ухо. «Можно я его вызову на дуэль?» «Дуэли запрещены», — наставительным тоном прошептал я в ответ, с трудом сдерживая смех. «Тогда я его просто убью. Сам». «Никого не заставлю, грех такой на душу взять», – прошипел Петька, сжимая и разжимая кулаки. Его сколы все еще олели после истеричных выгреков учителя танцев. «Нет, нельзя. Он дурак тетушки, и она нас с тобой за него сварит в кипящем масле. Тебя за то, что убил? Меня за то, что не предупредил столь вопиющее преступление?» Румянцев не выдержал и прыснул в кулак, маскируя смех покашливанием. Тем временем месье Б.В. перестал страдать и обратился к нам, наставительно подняв вверх указательный палец. Вы, господа, должны запомнить всего несколько правил. Первое правило. Танцевать с одной партнершей два танца подряд равносильно объявлению о помолвке. Танцевать с одной партнершей четыре раза за вечер, даже не идущие подряд танцы, а объявление о помолвке. Эти правила не относятся к белым танцам, когда дамы приглашают кавалеров. Отказываться нельзя ни в коем случае, он закатил глаза, намекая, что в этом случае лучше самим застрелиться. И эти танцы, а их будет на новогоднем празднике два, не идут в счет тех четырех танцев, что считаются объявлением о помолвке. То же касается и случая, если белый танец будет объявлен и ваша партнерша по предыдущему танцу пригласит вас на него. Да кто будет считать все эти танцы? Вспылил взрывной Петька. Уж поверьте, за этим будут следить гораздо пристальнее, чем даже за выходом ее величества. Баве поджал губы. Так что будьте предельно осторожны. Хорошо, месье Баве, мы постараемся учесть все нюансы, но я все же попрошу вас присутствовать и наблюдать, чтобы уберечь от ошибок. Я примирительно улыбнулся. Не хватало мне еще раз опростоволосица. И так меня даже тетка уже про Софию спрашивала, намекая на то, что возможно я подумаю о ней как о невесте, если уж она оказалась единственной девушкой, с которой я столько времени любезничаю. Что-то доказывать было бесполезно и бесперспективно. Поэтому я попросту игнорировал все сплетни, тем более что мне было чем заняться, кроме моих обязательных занятий со Штелленом, которые никто не отменял. В тот же злополучный вечер, когда произошел инцидент на катке, посыльный привез подписанные договоры и документы на землю. Я даже карту себе завел специальную, чтобы отмечать на ней свои владения. Получалось, что мне принадлежали земли на севере, северо-востоке от Кейптауна и южная часть будущей Намибии. Но Намибией она станет, если я лоханусь и профукаю свое достижение. Европейцы пока тусили на севере, за экватором. Побережье Южной Африки их не интересовало, потому что ничего примечательного они в ней не видели. Даже рабы из местных племен так себе» средней паршивости. А все потому, что местным хватило ума или чего-то еще не обвешиваться алмазами и золотом, поэтому-то их пока особо не трогали. Да и я трогать не собираюсь, если сами не полезут. А они полезут, как Чукчи, сейчас вовсе не герои анекдотов, а очень воинственный и агрессивный народ. Но в итоге-то даже Чукчи ассимилировали и под руку императора взяли. Так что с бушменами, гаттентонами и кто там еще сейчас бродит, как-нибудь разберемся. Русские довольно терпеливы в этом плане, народ, так что прорвемся, где наша не пропадала. Все непременно, Ваше Высочество! Голос учителя танцев вырвал меня из собственных мыслей, в которые я на мгновение погрузился. Бавей изобразил идеальный придворный поклон. Тем более ее величество назначило своего скромного слугу, Распорядителем торжества. Так что я, безусловно, буду рядом и уберегу вас от ошибки. Я рад это слышать. Дождавшись, когда бове с музыкантом уйдет, я повернулся к румянцеву. Что ты надулся? Смотри, лопнешь. Кто вообще придумал столько разных нюансов? И скажите мне, как на духу, Петр Федорович, зачем мне все это запоминать? Чтобы не оказаться случайно женатым. Зачем же еще? Я пожал плечами. Ты принимаешь все близко к сердцу. Расслабься. Запомни одну простую вещь: Удам, там, где брошка, там перед. А больше от тебя ничего и не требуется. Я хохотнул, вспомнив эту довольно хулиганскую песню. Ну, у вас и шуточки, Петр Федорович, насупился Петька, а потом встрепенулся и посмотрел на меня с любопытством. Так что, прусская принцесса вам точно не нравится? Точно. Я примерно догадываюсь, о какой именно прусской принцессе идет речь, и если ты еще раз про нее спросишь, то получишь вырыло. Я уже говорил ему об этом. Но если уж румянцев, который всегда рядом со мной, не может поверить, то что говорить об остальных? Да, тут уж точно, как бы не запутаться и не пригласить Софию на танцы больше, чем положено. Давай-ка лучше пофехтуем, а то жирком совсем зарастем бы, когда вернется, от удара, не приведи Господь, помрет, стоит ему только заметить, в какой форме находятся его ученики. Фехтовали мы сейчас действительно нечасто, поэтому к окончанию тренировки, теперь-то точно тренировки, мы оба были мокрые от пота и тяжело дышали. «Это надо устраивать почаще», — переводя дыхание, высказался на этот счет румянцев. «Это точно». Я вытер лицо платком и протянул тренировочную рапиру невозмутимому Федотову, который присутствовал на тренировке. «Ваше высочество!» Я оглянулся. Алсуфьев вошел в зал и почтительно замер почти возле двери. «Подойди ближе! Я точно тебе говорю, что не кусаюсь!» Иногда меня его деликатность просто бесила. «Иначе вам, мадам Васильевич, придется кричать, чтобы я вас услышал. И в этом случае вас услышу не только я, Но и добрая половина дворца. Он кивнул, признавая мою правоту по обоим пунктам, и подошел ко мне. Пришел Кузьма Матвеев, говорит, что вы ему назначали, доложил Алсуфьев. А, да, точно. Ей подзабыть уже успел. Хлопнув себя полбу, еще раз протер лицо платком. О, кто это? Румянцев подошел, натягивая камзол, который скинул так же, как и я, перед началом тренировки. «Управляющий моим стекольным заводом». Я не стал застегивать камзол на все пуговицы, просто набросил его на плечи. «Все равно после встречи с Матвеевым мыться пойду, а то юношеский пот далеко не розами воняет». Направляясь к выходу, я поднял руку вверх, словно дирижируя сам себе, и пропел, сильно фальшиво, несколько строчек из застрявшей в голове песни. «Школа больных танцев, вам говорят, два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад». Говорят, что назойливую песню достаточно пропеть вслух, чтобы избавиться от нее. Вот и проверим сейчас, работает это правило или нет.